Глава четырнадцатая. Велина. Мама, доброе утро. Боже, как давно я не просыпалась от этих слов. Сразу вспоминались давние годы. Дом поменьше моего нынешнего. Коричневый и с большим панорамным окном на город. Серые вертикальные ленты-жалюзи. Спальня с большой кроватью, которая занимает почти всю комнату. Утро. Муж ушёл на работу, а я осталась трудиться дома. Солнце щекочет нос, и я успеваю открыть глаза, когда слышатся эти голоса. «Мама! Мама, доброе утро! Доброе утро, мамочка!» Три самых приятных голоса на свете и самых любимых. Я потягиваюсь, и мои маленькие солнышки бегут из детской в пижамах. Проснулись. «Мои хлопоты, моя радость и моя жизнь». Денис, самый старший, в красной пижаме с аппликациями в виде глазастых машинок из мультика, открывает дверь и вбегают младшие. Вначале на кровать запрыгивает Марго в смешной пижаме с нарисованными феечками. Следом за ней забирается и Клим, мой маленький художник. С детства сам выбирал себе вещи. Синяя пижамка с аппликациями-китами. Вот его любимая одежда на ночь. Последним входит Денис. Подвиньтесь, требуют у ребят. И вся троица облепляет меня, забираясь под одеяло. Я глажу малышню по очереди. Зарваюсь пальцами в соломенные волосы мальчишек. Перебираю каштановые локоны дочки. Как же здорово так начинать новый день. И вот сейчас я открыла глаза и обнаружила Марго. Она сидела в кресле напротив кровати. Мам, прости, что разбудила. Невинный взгляд и улыбка, которая так и просилась на губы дочки, могли означать только одно. Есть новость, и она умирает, как хочет ею поделиться. Надо разрешить, пока не взорвалась от радости. Ну что? Давай уже рассказывай. Я вылезла из кровати и первое, что заметила в кольце анализы присланные Жельвы ещё 2 часа назад. Боже, уже 10:00 утра. Я же всегда встаю в 7:00. Проверяю, нет ли заявок на пиар-статьи или слоганы. Если заявок нет, захожу в базу пиарщиков и рекламщиков и сама берусь за приличные предложения. Меня знают, мне доверяют и не отказываются. Обычно в это время я уже за компьютером. Неудивительно, что дочка встала раньше. Я взглянула на Марго на кольцо, и она всё поняла. Давай, посмотри в начале. Там действительно есть чему радоваться. Оптимизм дочки заряжал хорошим настроением. Я внимательно изучила документы. Ого! Опухоли рассосались на 75%. В крови нет тонкомаркеров, значит, новых рецидивов не предвидится. Остальные анализы тоже пришли в норму. Я посмотрела на дочку и кивком предложила ей говорить. Время для новых хороших новостей. В общем, я созвонилась с Виталиком и директором канала. Они готовы дать мне работу... Та-дам! Уже на следующей неделе. А Виктор... Она выдержала многозначительную паузу и закончила с торжеством в голосе. «Хочет, чтобы мы поженились». «А-а-а...» — только и смогла произнести я. Последний раз, когда мы общались со Знаменским, тот сказал. «Если Марго позволит, я женюсь на ней хоть сегодня. Но она все больше отдаляется, и я не стану препятствовать». Хочу, чтобы любимая женщина поступала так, как ей комфортно. Не скрою, в моей душе тогда зашевелились сомнения. Может, знаменскому так просто легче? Найдёт себе красивую и здоровую, и никаких мук совести, переживаний за содеянное. Ведь именно Марго прервала общение. Не хотела, чтобы Виктор видел её такой. Не думала, что парень настолько искренн в отношении моей девочки. Действительно, станет ждать и верить, а не устраивать свою жизнь без Марго. Признаться, я никогда не была в восторге от этого претендента на руку дочери. Конечно, для матери нет никого достойного ее ребенка. Ее кровиночки, ее сокровища. И это правда. Но смущало меня другое. Знаменский казался мне несерьезным. слишком напоказ, слишком красивым, слишком эффектным. И чего греха таить, слишком уж популярным. Не верилось, что его ухаживание за Марго, предложение руки и сердца не очередной продуманный пиар-ход. Но я старалась не лезть в отношения дочери дочеря, дабы не наломать дров. Не высказывала ни малейшего неодобрения и во всём поддерживала Марго. И, кажется, не прогадала. «Мам!» – замялась дочка. «Есть вопросик». Она аккуратно сложила руки на коленях, переплела пальцы, выпрямилась. И я поняла, волнуется. «Что, доченька?» – уточнила ласково. «Он хотел официально попросить у тебя моей руки». «У меня?» – удивилась я и вдруг поняла. «У меня?» – удивилась я и вдруг поняла. Обычные руки просят ту отца. Я сглотнула колючий ком в горле и вспомнила, как провожала своего Сашу. Июльская жара давит на плечи. Весёлое солнце ужасно раздражает. Всё вокруг должно скорбеть по моему мужу. Я застываю, словно жук в янтаре. Не живая и не мёртвая в густом вязком потоке времени. Беспомощно сжимаю в руках урну с прахом и никак не могу решиться. Саша просил, и я обещала. Ветер перебирает волосы, будто планирует расчесать их по-своему. Высокий чёрный шпиль крематория вонзается в небо и теряется среди облаков. Словно объединяет нас Тех, что еще здесь. С ними, ушедшими туда безвозвратно. Дэнни и Клим замерли чуть сзади, а Марго рядом. Нас троги. И мы одно целое. Маленькая армия против невзгод. По щекам катятся слезы, а перед глазами мелькают кадры. Быстро-быстро. Словно кто-то не хочет, чтобы я зацикливалась на прошлом. Первая брачная ночь. Мне дико больно, я кричу, и Саша останавливается. Несёт меня в душ и обмывает, словно ребёнка. Я лежу на его плече и ощущаю умиротворение. Родильная. Я корчусь от боли, кричу и ругаюсь, а Саша сжимает мою руку и ласково успокаивает. Осторожно массирует поясницу, убирает с лица влажные и от испаренной волосы. Мы вдвоём по очереди укачиваем больного клима с высоченной температурой. Дэнни, притихший в кроватке. Я выключаюсь с малышом на руках и вдруг чувствую, как кто-то касается плеча. Бережно и осторожно. Вэлл, моя хорошая, у малыша спала температура. Я плачу. Зажмуриваюсь до боли и рывком развеиваю пепел по ветру. Он всё равно с нами, где-то здесь, вокруг и в наших сердцах. Мама, ну ты опять за своё, вырвалось из воспоминаний недовольный возглас Марго. Я посмотрела в лицо дочки с печатью осуждения и поняла, что судьба и так подарила мне многое. трёх чудесных детей и воскрешение Марго. Не следует рапта те жаловаться. Я счастливая женщина. И вдруг пронзила мысль: э, а как Знаменский со мной встретится? Я же тут. Но ведь я сколько по телефону разрешил тебе выезжать в город. Вообще да. И когда Виктор хочет приехать, Он предложил встретиться всей семьёй сегодня же вечером в нашем особняке часов в 5. Я поговорю со Скольдом. Я вскочила и собиралась искать Андэра, когда поняла, что ещё не одета. Ладно, ты пока умывайся, одевайся. Там тебя ещё ждёт завтрак на веранде. Повара уже измучились переживать, понравится ли. Усмехнулась Марго. «А мне пора возвращаться в лечебницу. А то Жиль возругает. Она строгая. Как закончу с процедурами, приду к тебе и позвоним Виктору. До этого времени ты ведь обсудишь все со Скольдом?» «Постараюсь», — произнесла я, раздумывая, где искать Эндера. В доме ли он или уехал по делам? Не следует ли сразу вываливать на демона вопрос? «А он тебя тоже ждет?» На веранде, на завтрак. Сама видела. Подмигнула Марго. Ждет? Давно? Вырвалась у меня. С семи утра или даже дольше. Я сглотнула. Марго лучезарно улыбнулась и выскользнула за дверь. Он меня ждет. Долго и терпеливо. Не торопит и не требует явиться немедленно. От этой мысли я испытала легкое замешательство. Почему-то вспомнился осколь в чёрном кресле, в потайном холле второго этажа. Глаза сверкают, скулы заострились, чувственные губы слегка приоткрылись. И его взгляд, который не просто раздевал, я бы сказала, овладевал, если это такое вообще возможно. И эта аура хищника, альфа самца из дикой стаи, которая заставляет автоматически подчиняться. не позволяет противиться. Подавляется с первой же минуты. Боже, Велена, Велена, когда ты в последний раз тушевалась перед встречей с мужчиной? Я не смогла вспомнить и просто мысленно закрыла вопрос. Ладно, будем надеяться, больше никаких проверок вроде вчерашней. Не хотелось бы даже обсуждать тот эксперимент с танцем. Кажется, я провалюсь под землю. Хотя осколь доказал, что держит своё слово, и это вызывало уважение, уважение, но не доверие. Впервые за многие годы я умывалась и одевалась в каком-то лихорадочном предвкушении, сама не понимая, чего именно. Я тщательно расчесала каштановые пряди и собрала в косу. Надела любимые синие лосины с футболкой под тонкую трикотажную кофточку. В прямоугольном зеркале от пола до потолка, висевшем неподалеку от двери, отразилась довольно приятная и опрятная женщина. Многие считали, что я выгляжу лет на двадцать восемь-тридцать. Сама себя я определяла как женщину без возраста. Но несколько раз нас с Марго всерьез принимали за сестер. Я предпочитала думать, что это из-за болезни дочки. Не хотелось соперничать с ней на женском поле. Любимые серебристые кроссовки, из которых я практически не вылезала. Последний взгляд в зеркало, и я отправилась на завтрак и переговоры одновременно. Возле двери дежурила Деволсие и молча проводила до нужного места. Видимо, домохозяйка не уверена, что найду дорогу самостоятельно, или Аскольд распорядился подстраховать гостью. Спрашивать я не стала. У входа на веранду Диволся поклонилась и удалилась. А я остановилась как вкопанная, не в силах сдвинуться с места. Потому что Оскольд, который до этого момента сидел и что-то читал в кольце, повернулся всем корпусом и уставился не моргая. В отличие от меня Эндер выглядел скорее парадно, нежели буднично. Чёрная рубашка из ткани, вроде тонкого шёлка, кожаные брюки. Длинные волосы аккуратно зачесаны назад и собраны в низкий хвост. Прежде он носил мини-компьютер на ухе, а вот теперь почему-то надел перстень с изящной гравировкой и зеленым камнем. Я замешкалась, не зная, что делать, а аскольд продолжал наблюдать, словно тоже слегка подвис. Взгляд тендера скользил по моему лицу, телу и возвращался к глазам. Демон сглатывал, приоткрывал рот, облизывал губы и не произносил ни слова. Я начала мысленно прикидывать начало беседы, когда он всё-таки разродился. Ты посвежела? Хорошо выспалась? Ничего не мешало? Вот даже любопытно. Он действительно интересуется или это повод нарушить молчание? Хорошо. Обычно я встаю раньше и почти сразу же приступаю к работе. Я работаю дома фрилансером, а сегодня вот проспала. Эндер сделал мне знак устроиться за столом, и я вдруг поняла, что нас окутывал запах блинчиков, поджаристых, горячих с красной и чёрной икрой. М-м, красота. Насколькнул нам чаю в большие белые кружки. и к запаху блинчиков прибавился аромат черники с малиной. Я разместилась напротив демона. Кроме блинчиков, повара приготовили творожную запеканку с изюмом в хрустящей золотистой корочке. Вчера я так и не смогла выбрать. Слишком уж нервничала в ожидании Тамары. В итоге сказала Деволси, что можно сварганить либо блинчики, либо творожную запеканку. Как результат, получила и то, и другое. Ешь. Аскольд вроде даже и не приказывал, скорее напоминал, для чего мы здесь собрались. Под его сверкающим взглядом я взяла пару блинчиков и принялась смаковать. Какая же прелесть! Повара угодили? Наказать или наградить? Усмехнулся Аскольд. То ли шутил, то ли всерьез. Выглядела и так, и сяк, словно Эндер язвил над возможностью и того, и другого. «Очень вкусно», — честно произнесла я. «Точно?» — он скинул густую черную бровь. «А то с тебя станется. Может, жалеешь этих бездельников?» «Правда, пальчики оближешь», — подтвердила я. «А сами почему не завтракаете?» «Хм...» Велена. Давай начнём с того, что станешь обращаться ко мне на ты, хорошо? Эм, он что спросил? Я подавилась и закашлялась. Аскольд стремительно приблизился и буквально одним касанием трёх пальцев прекратил приступ. Вернулся на место и уточнил: "Это так сложно?" Взгляд из-под лобья сверлил лицо, и я поспешила ответить: Да нет, я попробую просто в ты. Ты обычно приказываешь или требуешь. Что-то я тоже изменил манеру общения с тобой. От тебя же требуется лишь обращаться ко мне на ты. Справишься? Я кивнула. Ну да, наверное. Ты ешь, ешь. А сколько пальцем придвинул ко мне тарелку. Я внимательно посмотрела на демона и вернулась к лакомству, которое просто таяло на языке. Теперь дальше. После недолгой паузы возобновил диалог Эндер. «Ты моя гостья. Особенная гостья, которую я лично пригласил к себе жить. Поэтому ни о какой работе не может быть и речи. Я полностью тебя обеспечу». Я поёрзала в кресле и всё же выполила: "Оскольд, я очень ценю этот жест, я благодарна. Не ожидала". Он криво усмехнулся и скрестил руки на груди. Взгляд стал тяжёлым, колючим. "Но", поторопил меня демон, "но мы живём большой и дружной семьёй, и мой заработок идёт не только на меня, а и хотелки и нужды, но и на нужды моих близких". поэтому работать я не перестану. Эндер усмехнулся и помотал головой. Ты необычная. Я таких еще не встречал. Чуть помолчал и добавил. За все тысячи лет. Я запила блинчик чаем и взяла новый, понимая, что разговор не окончен. И не ошиблась. Аскольд сложил руки на столе и сцепил их в замок. Велено. Я повелитель Гои, самого большого и могущественного государства дорогоста. По факту я имею влияние на все страны нашего измерения. И если я говорю, что о финансах тебе заботиться не надо, это значит, что так и есть. Разумеется, я оплачу все расходы, связанные с твоим домом, твоими близкими, твоей одеждой и любыми твоими нуждами. Скажем так, Я твой кошелёк на ближайшие три месяца. Ты просто приходишь в магазин или в любое другое место и оплачиваешь всё, что хочешь, с виртуальной картой Аскольда Гойского. Я ещё ночью скинула её тебе в кольцо. Я доживала блинчик и задумчиво ответила. — Не знаю, удобно ли это, правильно ли. Аскольд подался вперёд и поймал мой взгляд. — Я не покупаю тебя, Велина. Перестань так думать. Это по факту часть нашей сделки. Просто я не оговаривал детали. Я прищурилась и изучала лицо Эндэра: напряжённое, жёстко очерченное, плотно сомкнутые губы, пронзительные голубые глаза необычайно яркого насыщенного цвета, высокий и прямой лоб. Никогда в жизни я не перед кем не одалживалась. не брала кредиты и ни дня не жила за чужой счёт. А сколько настаивал, а я не знала, получится ли. Это так легко на словах, и так сложно на деле. Вдруг взять и начать распоряжаться чужими деньгами, так же, как распоряжалась своими. Так сложно регулировать собственные траты, зная, что ничего из суммы на карте не заработала. Каждый раз оглядываться, имеешь ли право побаловать себя лишним. Аскольд изучил мое лицо и вдруг произнес почти с прежним, уже знакомым нажимом. Велина, ты очень необычная женщина, и я не знаю, как с тобой поступить. Могу пояснить следующее. Я хочу, именно хочу, а не готов смириться с тем, чтобы ты тратила мои деньги. Причём в том количестве, в котором тебе потребуется. Даже не совсем так. В любом количестве по твоему желанию и усмотрению. Я хочу этого. Я собиралась задать вопрос, но Эндер опередил. И считаю, что таким образом ты не одалживаешься, а наоборот, выполняешь наш уговор. Я выполняю свою часть в отношении Марго, а ты свою в отношении жизни в моем поместье. Я ясно выразился? Или остались сомнения? Он воззрелся пытливо и неотрывно. Я сглотнула под этим пристальным, не мигающим взглядом. Почему-то опять совершенно не кстати стушевалась и произнесла. «Я готова попробовать. Не знаю, насколько мне будет комфортно тратить чужие деньги». «Посмотрим». Аскольд усмехнулся и откинулся на спинку кресла. «Интересно, в тебе есть хоть что-то банальное? То, что есть и в других женщинах?» «Вы просто общались не с теми женщинами?» «Вырвалось у меня?» «Нет», — возразил Эндер. «За тысячи лет я повидал многих». готовых на всё ради счастья любимых, а продающих всё ради власти, денег и хорошей жизни. Романтичных, прагматичных, слабых и сильных духом, всяких. Только не таких, как ты. И не спорь. Он поднял руку и кивнула: "Ладно, всё равно этого демона не переспоришь. Слишком уверен в себе и в своих знаниях. Слишком долго жил, чтобы сомневаться". Я допила чай и решила, что пора приступать к самому важному. Эсколт, у меня есть к вам к тебе вопрос. Эндер приподнял брови и в комп предложил продолжать. У дочки есть жених, Виктор Знаменский, известный телеведущий. Демон кивнул. Марго не хотела продолжать отношения, когда я сглотнула колючий ком и выпила чаю. Оскольд ждал терпеливо и молчаливо, внимательно изучая моё лицо. Я залпом осушила новую кружку, потому что мысли о болезни Марго ещё отдавались глухим отчаяньем. От него в груди болезненно замирало и хотелось выть как волк на луну. Внезапно Эндер поднялся, переместился на стул рядом со мной и придвинулся так, что я чувствовала его взбивчивое дыхание на своём лице. Горячая ладонь легла на плечо. Оскольд убрал руку и снова положил её, словно не мог решить, как правильно, как лучше. Вот уж совсем необычно для повелителя демонов, который не то что за себя, за всех всё решает, немедленно и без малейших сомнений. Наконец Оскольд накрыл мою руку своей и сжал её горячими пальцами. Сначала сильно, но не больно. А затем Солобеке. Взгляд Андэра почти гипнотизировал. "Слушай, Велена, я не особо умею утешать, тем более в такой ситуации. Забудь, всё будет хорошо, я обещаю". А ты уже знаешь, чего стоит моё обещание. Не дожидаясь ответа, он встал, вернулся на место и уточнил, словно ничего не случилось. Знаменский решил, что самое время двигать отношения дальше. Да, к свадьбе. И хочет попросить у меня руки Марго. Аскольд приподнял бровь и покачал головой, но ничего не сказал. Он хотел бы приехать к нам домой в Эйвеил в 5 вечера или в 6, или в 4, как я смогу. Эндер нахмурился, сделал резкий жест. И я осеклась, ожидая жёсткого запрета покидать Гою. Слишком уж ожесточилось лицо демона. Заострились черты, а руки, что минуту назад свободно лежали на столешнице, сжались в кулаки. Кулачища, огромные, как булавы. Кажется, я трижды или даже четырежды сказал тебе, Велена. Ты здесь, не пленница. Вы ещё и куда пожелаешь, как захочешь, и когда только потребуется. Нужно лишь предупредить Фасколь, да. Мы его личного шофёра. Ты его уже видела. И вернуться ночевать в замок. Даже если закончим поздно, даже если под утро, я дождусь. Он крепко стиснул челюсти и замолчал. На некоторое время на веранде повисла тишина, какая-то неестественная, гнетущая. Аскольд выпрямился и наблюдал немигающим взглядом. Я допила чай, и демон налил еще. Придвинул блюдо с блинчиками и запеканкой. «Спасибо, я наелась». Отказалась я от кушаний. «В таком случае мы отправляемся в зверинец на экскурсию. Раз уж ты им вчера так заинтересовалась». «Часа через три освободится Марго». Скажешь, чтобы назначила Заменскому встречу в 5 вечера. Сколько отвезёт? Аскольд встал и жестом позвал за собой.